Мне, кстати, завтра надо в город поехать. Я, может быть, задержусь. Проживёте тут без меня 2 дня? Конечно, проживём, говорю я. Мы не маленькие. Только вам тут придётся самим обед готовить. Сумеете? Сумеем, говорит Мишка. Чего там не суметь? Ну, сварите суп и кашу. Кашу ведь просто варить. Сварим и кашу. Чего там её варить? говорит Мишка. Я говорю: "Ты смотри, Мишка, а вдруг не сумеем? Да ведь не варил раньше". "Не беспокойся, я видел, как мама варит. Сыт будешь, не помрёшь с голоду. Я такую кашу сварю, что пальцы оближешь". На утро мама оставила нам хлеба на 2 дня, варенье, чтобы мы чай пили. Показала, где какие продукты лежат, объяснила, как варить суп и кашу, сколько крупы положить, сколько чего.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 Мы зажгли лампу. Сидим и ждём, когда каша сварится. Вдруг смотрю, крышка на кастрюле приподнялась, и из-под неё каша лезет. Мишка, говорю, что это? Почему каша лезет? Куда? Да что ты её знает, куда? Из кастрюли лезет. Мишка схватил ложку и стал кашу обратно в кастрюлю впихивать.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 опустил. Ах ты, говорю, размазня. Ты что ж нас уморить голодом хочешь? Чем теперь воды достать? В чайником можно. Я взял чайник и говорю: "Давай верёвку". А её нет, верёвки. Где же она? Там. Где там? Ну, в колодце. А, так ты значит с верёвкой ведро опустил. Ну да. Стали мы другую верёвку искать.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 Размотали мы удочку, привязали к чайнику леску и пошли к колодцу. Я опустил чайник к колодец и набрал воды. Леска натянулась, как струна, вот-вот лопнет и выдержит, говорю. Я чувствую. Может быть, если поднимать осторожно, то выдержит, говорит Мишка. Стал я поднимать потихоньку. Только приподнял над водой поднимать.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 Растопили мы снова печь и опять принялись кашу варить. Наконец-то она у нас закипела, сделалась густая и стала пыхтеть. Пух, О, говорит Мишка, хорошая каша получилась, знатная. Я взял ложку, попробовал. Фу! Что это за каша? Гойка, не солёная и воняет гарью. Мишка тоже хотел попробовать.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 Масло на ней пылает. Я хотел водой залить, а воды у нас во всём доме ни капли нет. Так оно и горело, пока всё масло не выгорело. В комнате дым и смрад, а от пескарей одни угольки и остались. «Ну, — говорит Мишка, — что теперь жарить будем?» «Нет, — говорю я, — больше я тебе ничего жарить не дам».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 Ну, мы её вылезли и легли спать. Уже совсем поздно было. На утро проснулись голодные. Мишка сразу полез за крупой, чтобы варить кашу. Я какую увидел, так меня даже в дрожь бросило. "Не смей", говорю. "Сейчас я пойду к хозяйке, тёте Наташе, попрошу, чтобы она нам кашу сварила". Мы пошли к тёте Наташе, рассказали ей всё, обещали, что мы с Мишкой все сырники у неё на огороде выпалим, только пусть она поможет нам кашу сварить. Тётя Наташа жалелась над нами, напоила нас молоком, дала пирогов с капустой, а потом усадила завтракать. Мы всё ели и ели, так что тётя Наташин Вовка на нас удивлялся, какие мы голодные были. Наконец мы нагелись, попросили у тёти Наташи верёвку и пошли доставать из колодца ведро и чайник. Много мы провозились. И если бы Мишка не придумал подкову к верёвке привязать, так бы ничего и не достали. А подковой, как крючком, подцепили и ведро, и чайник. Ничего не пропало, всё вытащили. А потом мы с Мишкой и Вовкой сорняки на огороде пололи. Мишка говорил: Сорняки это чипуха, совсем не трудное дело, гораздо легче, чем кашу варить.